Вставай, Малинин! Закричал я на Костю, нечего тебе тут разляживаться, работать надо, сказал я, подразумевая под словом работать то самое единственно необходимое, единственно правильное, единственно не дурацкое превращение в трудней, которое предстояло нам сейчас совершить.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 спросил я его сказал костя костя что с тобой закричал я на малинина изо всех сил и стал трясти его за лапку ты что ты притворяешься что спишь что ли значит не хочешь все-таки превращаться в трудный? Ну и, черт с тобой я и один могу Хрррр...» отозвался маленину И тут же начал чуть слышно бормотать такую чепуху, что я сразу понял, Костя не притворяется, он спит. Костя Малинин спит, он уснул. Вспомнил про трудней и уснул в последний момент, уснул в такую минуту перед таким превращением. Уснул по всем ужасным правилам и законам природы,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 а Баранкин с Малининым где-нибудь в кино сидят. Все зашумели, а я подумал про себя, «Вам бы такую картину показать, какую мы с кости видели». «Правильно, — говорит Семенов», — сказала Вера Большого. «Если работать, так всем, а не работать, так тоже всем». «Баранкин с Малининым сбежали, а Смирнов и Пенкин вообще не явились», — сказал Семенов. «Вот еще не вовремя приперлись сюда». Подумал я, прячась за кустик травы. Интересно, долго они собираются здесь торчать или нет? Да выгнать этого Баранкина из школы и все, закричала Эрка не своим голосом. Хватит с ним нянчиться. Куда его выгнать, сказала Фокина. На улицу, что ли? Почему на улицу, ответила Кузякина. Перевести в 315-ю школу. А почему в 315-ю, спросил Костя Семенов потому что мы с этой школой соревнуемся. Вот и пусть Баранкин там получает двойки. Нам это будет даже выгодно. Значит, ты, Эра...